Мой отец до сих пор вспоминает Патришу Шоун. Вот в воскресенье, когда я приехал домой, он спросил, «А помнишь ту англичанку? Мать твоей подруги, она такая приятная женщина. Ты с ней видишься иногда?» «Ну, та, у которой муж, доктор». «Не из тех дамочек, что позарятся на какой-нибудь средненький гарнитур», сказал он, сильно впечатлённый, после того, как супруги Шоуну шли к себе в соседний дом. Можешь поехать с ними, разрешил он мне. Но я и так уже знала, что поеду непременно, хотя бы просто из-за вмешательства. Ещё ни одна девчонка из тех, кто бывал у меня дома, не оказывалась настолько равнодушной к чарам моих братьев. А если тебе потом нужна будет летняя работа, прокричал он из своего кресла перед телевизором, ты всегда можешь со мной в магазине работать. Я стояла возле двери ошеломлённая. Такое ощущение, что наш дом поразило какое-то волшебство. И вместо того, чтобы подняться к себе, я остановилась некоторое время возле двери, а потом села рядом с отцом смотреть телевизор. Там шёл какой-то фильм с участием братьев Маркс. Примечание. Братья Маркс американское комедийное трио. Гроучо, Джульос, Чейко, Леонард и Харпо, Артур. После дебюта на Бродвее снимались в популярных кинокомедиях. Конец примечания. Гроуч уносился со звездковым раствором и плясал на столе, а храповчём в чьем кабинете швырял книги в огонь и грел руки. И так то первое лето. Мы с семьёй на заднем сиденье машины, её мать, отец впереди. Их затылки, их очень английские голоса, они разглагольствовали и спорили о всякой роскоши типа что они думают о таких-то книгах и что они читали о них в воскресных газетах. Можно подумать, им никогда даже в голову не приходило прочесть какую-нибудь книгу, о которой они вначале не узнали бы из воскресных газет. Мы ехали по дорогам туристического маршрута, где сквозь асфальт пробиваются придорожные сорняки, и дорога поднимается, делает петли, опускается, вновь петляет, миной одноколейки с разъездами. На горы вздымаются над ними, повсюду вокруг нас, в отдалении. Леса уже совсем приближаются, но тут дорога снова резко уходит к открытым горизонтам. Шишковатые белые березы росли в каменистых полях по обеим сторонам от нас. Я тайком поглядывала на Эмми. Но она сидела спокойно и неподвижно, положив руки на колени. Длинные волосы лежали кольцами. Лицо бесстрастное, вид у нее был настолько... Ну, девчоночий, что мне даже делалось не по себе, как будто я попала туда по ошибке, и мне там не место. Дождь полосовал окно возле моей головы длинными горизонтальными строями, дворники на ветровом стекле шумели под звуки классической музыки, лившейся из магнитофона, а ещё шелестели куртки и пахло мятой. Мать Эмира сосала таблетки от тошноты и мятные пастилки. Совал мне тоже. Нет уж, возьми непременно. И говорила в своей всегдашней манере, все время улыбалась и непрерывно говорила что-нибудь. Однажды она повернулась ко мне, перегнулась через спинку сиденья, как делают дети, и сказала, «Айслинг, а знаешь, мне иногда приходит в голову, что мою дорогую дочь Эмми, от раду сердца моего, моё единственное дитя, вскоре после рождения подменили эльфы или какие-то существа, которые не умеют, просто не способны любить свою мать или хотя бы изредка улыбаться». «Как тебе такая теория?» Я кивнула и вежливо улыбнулась, а потом перестала улыбаться, подумав, что эта улыбка не понравится Эмми, и быстро отвернулась, стала глядеть в окно. «Эмми не обязана улыбаться, если ей не хочется», — заметил ее отец. «Отец Эмми, как я поняла, читал лекции о книгах по всему миру. Говорил он мало. Я решила, что он все время напряженно думает о чем-то, наверное, о книгах».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 даже сомнительно родословная, в почтенных пригородах матушки Англии. Она такая умная, — отметила я, — и попыталась придумать, как бы поддержать разговор. Есть такая песенка, — вспомнила я, — мы разучивали ее в начальных классах. Но опять я стеснялась и просто пересказала почти всю историю с той песенки про мать, которая оставляет ребенка на полянке и идет собирать чернику, а когда возвращается, то видит, что феи забрали ее младенца, заменив на уродливого гоблина. «Беспечная женщина», — вздохнула Эмми и искоса на меня поглядела. «Это, скорее всего, объяснение появления умственно отсталых или физически недоразвитых детей в различных сообществах того времени», — изрек ее отец. «Это песня-прочитание», — сказала я. «Хм, причитание. Как грустно, — заметила ее мать. Как романтично. «Называй меня Патришей», — Айслинг попросила она, «а его называй Дэвидом». Насся так называют, даже Эми, а она ведь наша дочь. Ну, по крайней мере, мне кажется, что она наша дочь. Айслинг задумчиво произнесла она: "Какое странное имя. Ирландское ты говоришь, будто маленькое существо из пепла". "Нет", возразила Эми, "куда прочнее, скорее как дерево". Примечание. Ash по-английски означает первое пепел, второе «Ясень!» — конец примечания. Она бросила взгляд сквозь окно автомобиля, а потом снова посмотрела на меня. «Гора. Эш!» — сказала она. И я уже начала понимать, что когда ее глаза проделывают такую игру, это что-то означает. Хотя не была уверена, почему они смеются. «Потому что смешно или надо мной?» «Мы объездили все достопримечательности». Доктор Шоун останавливал машину, чтобы сфотографировать виды. Миссис Шоун покупала открытки с теми же самыми видами, с другими видами, с клановыми украшениями, с высокогорными стадами. Мы приехали к останкам викторианского курорта в Страт Пэфер, злавонному запущенном. Родители Эми разговаривали там, разговаривая так громко, что люди на них оглядывались. Я старалась держаться подальше, словно была не с ними. Присев, я нацарапала своё имя на стене одного здания, уже покрытого граффити. Но когда я подняла голову, то увидела, что надо мной стоит тень, и мне стало стыдно. Она подошла ближе и провела пальцем по сердечку, выдолбленному над чьими-то инициалами. Романтично, правда? сказала она, не обратив внимания на мой вандализм. Булле того сказала, как бы задавая вопрос, будто она сама не была уверена и на самом деле желала узнать ответ. Мы поехали в парк-заповедник живой природы, и там Эмми больше всего понравились хищные птицы. Кажется, она заметила, что они очень милые. А мать Эмми изрядно разозлилась, потому что от нее все время убегал малютка-олененок. Мы прошли по лесистой зоне до центра ориентир, посмотрели слайд-шоу и заглянули в магазин. Потом прогулялись по маршруту лесхоза вдоль берега озера. Доктор Шон Шо, почти всё время оставался в машине, надув губы, он читал скучные на вид книги про книги, которые хранились у него в бардачке, и слушал шумный скрипичный концерт. Когда мы вернулись в город, я показала им все тамошние достопримечательности: самошатающий гольф, батут и ледовый каток, поле, где в июне устраиваются представления, проводятся межшкольные спортивные соревнования, северный парк встреч, где летними вечерами даже в холод и дождь неизменно проходят шоу «Килт» — моя отрада, и где каждый год двое парашютистов пытались приземлиться в Тату. Канал. Разводной мост, из-за которого летом дважды в день поток транспорта замирал, потому что мост разводили, чтобы пропустить по каналу круизные суда, направлявшиеся к Лохнессу. Я заставила их ждать более часа, чтобы посмотреть, как это происходит. Прогулка по островам, место, где я когда-то нашла дохлого лося, военный монумент... Теннисные корты и качели в Белфилд-парке. Мы посетили замок, и я показала им зеленоватую бронзовую статую Флоры Макдональд, которая вечно ждёт возвращения красавца принца Чарли, ждёт, когда же он проплывёт по реке. Её рука замерла в воздухе над головой, как будто она приготовилась ударить кого-то или застыла навеки отплясывая шотландский деревенский танец. Примечание. Красавец принц Чарли Это прозвище принца Карла Стюарта, годы жизни 1720-1788, сына короля Якова Эдварда Стюарта, годы жизни 1688-1766. Конец примечания. О, выдохнула миссис Шон. Когда ты сказала, что мы увидим Флору Макдональд, я решила это какая-нибудь твоя школьная подруга или какая-нибудь старушка, всё знающая про древние места. Я даже вообразила, что она покажет нам, как пользоваться прялкой. Ну и дура же я. Флора Макдональд объяснила я: "Это героиня, которая помогла красавцу принцу Чарльзу бежать из Англии". Это было в 1666 году, да, спросила Эмми. Не может такого быть, возразила её мать. Это было в 1314 году, сказала я. Она спрятала его у себя в доме, дала ему женскую одежду. «А сама переоделась в мужскую», — добавила Эмми, кивая. «Да», — подтвердила я. «И они стали гулять по городу, будто новобрачные, чтобы проверить, удастся ли их обман», — сказала Эмми. «А когда за ними явились английские полки», — продолжала я, и начали стучать в дверь ее фермы, она прокричала принца, чтобы тот опять одевался в женское платье и уходил через заднюю дверь, а она пока задержит солдат, и была она такой отважной, что просунула свою руку в дверной засов, чтобы не пускать их в дом» ведь англичане запрещали горцам иметь настоящие засовы, и они сломали ей руку, когда вломились в дверь. «М-м, как интересно!» — воскликнула миссис Шоун. «Здесь ничего об этом не написано», — заметил доктор Шоун, пролистывая свой путеводитель. «И ее бросили в темницу за соучастие и подстрекательство», — продолжала я. «И ей, наверное, так и не вернули ее платье», — добавила Эмми. «Нет, не вернули», — сказала я. «А ведь это могло быть ее лучшее платье». А можно тут где-нибудь выпить чаю, поинтересовалась матемми. Я повела их через дорогу в бар закусочную Замок. И там-то, как оказалось, проводила лето Дженни Тимберберг. Она обслуживала нас. Меня она не узнала. Её шея была исполосана большими красными рубцами, и почти всё время, что мы там пробыли, она проболталась усталая заде, где трое мальчишек из пятого класса пихали друг друга и хрюкали от смеха. Я уставила свой стакан простой кока-колы и два раз слышала, когда отец Эмми обратился ко мне, спросив, не могу ли я объяснить ему, что такое очистки земли. Примечание. Имеется в виду захват общинных пастбищ крупными землевладельцами и сгон с земли мелких фермеров Шотландии в 18-19 веках. Конец примечания. «Думаю, нам стоит посетить это поле сражения», — сказал доктор Шоун, — Захлопнул свою блестящую книжку. Он оставил большие чаевые, целых семьдесят пять пенсов. Я дождалась, пока все выйдут из бара, и незаметно прикарманила эти деньги. Я не хотела, чтобы они достались Дженни Тимберберг. Мы стояли посреди вересковой пустоши Калуден под моросящим дождем, и доктор Шоун фотографировал это поле, то с одного бока, то с другого. Примечание. Местность в Северной Шотландии, где в 1746 году состоялось сражение между правительственными войсками и отрядами якобитов, которых возглавлял принц Карл Эдуард Стюарт. Конец примечания. Я пребывала в отвратительном настроении и рассказывала им о том, как герцог Камберлендский, который был совсем коротышка, загнал своего коня на Камберлендский камень, чтобы наблюдать за сражением, И его войска перебили войско горцев, потому что англичане умели строиться и смыкать ряды, опускаться на колени и стоять плотными кучками во время стрельбы, перезаряжать ружья, пока люди впереди и люди сзади продолжали стрелять, так что икобиты непрерывно находились под огнем. «Я не подозревала, что так много знаю об этом событии, и я не подозревала, какую злость оно меня вызывало». Я позвякивала семьёдесят пятью пенсами в кармане и выплёвывала из себя факты, словно яд. «Битва длилась всего сорок минут», — говорила я, — «но за это время полегло больше тысячи человек, а это было только начало». Потом я рассказала им о том, как английские войска и войска предателей шотландцев совершили набег на город и на сёла вокруг города, убивая всех на своём пути, и особенно людей в одежде и шотландке, и что у реки есть могила, на том месте, где англичане выстроили в ряд ягабитов и расстреляли их так, что они все упали в ту яму. Но я рассказала им, что английское правительство запрещало шотландцам говорить на родном гэльском и запрещало носить одежду и шотландки, что Тартан, по сути, пытались вообще истребить, но теперь кусочек тартана есть даже на Луне. Да-да, вот прямо сейчас, потому что 10 лет назад его оставил там один астронавт. Родители мои что-то бормоча прошли мимо меня, впервые храня молчание. Я поймала на себе задумчивый взгляд теми. "Нет", сказала я, "это правда". Всё это в самом деле было честное слово. Мы осмотрели старинные камни с высоченными именами кланов. «Да это же настоящая братская могила», — заметила мать Эми, поеживаясь, наверное, жутко. «Было тут ночью». «Ну, если смотреть в историческом масштабе», — веско произнес отец Эми, — «не такая уж массовая тут была резня». Путеводитель подсказал ему, что неподалеку находится неолитическое погребальное сооружение из камней, карны, и мы поехали туда». А доктор Шоун зашёл внутрь одного из карнов и сфотографировал миссис Шоун, которая улыбалась ему с вершины этого кургана. Я сидела на земле у слонной хвои под деревом и наблюдала за тем, как имя осматривает каждый карн, те углубления, где лежали тела мертвецов. Потом она подошла и встала рядом со мной. "Смерть так пленительно", сказала она, обожая кладбище. "Они прекрасны". Я ещё никогда в жизни не слышала таких безумных слов и посмотрела на Эми с отвращением. Но когда я отвернулась от неё, огляделась по сторонам, то вдруг это место показалось мне совершенно иным, действительно прекрасным. Её родители карабкались на карны, на вершины курганов, и над ними, сидявшими под деревом, пели птицы. Пели так, словно нас не было, и ничего не имело значения, никакого значения. Я снова поглядела на Эми, на сей раз с изумлением. Она протирала очки. Потом надела их и моргнув, посмотрела на меня без всякого выражения. У врат ада сидят лимуры, сказала она. Это животные духи преисподней, и они верещат тонкими голосками, чтобы искупить грехи заблудших душ, чтобы убедить бога или богов изжалиться над ними и избавить их от тьмы, вызволить их из пламени. "О, воскликнула я, верно?" Мы поехали к водопаду Фоэрси». Это название мисси Шоуну порно произносила по-французски, словно речь шла о театральном фойе. Припарковавшись на дороге, наверху мы стали спускаться по лесистому склону, и шум воды становился все громче и громче. Мать и отец Эми шли впереди, потом я, следом она, осторожно переступая через корни деревьев. Мы перегнулись через решетчатую ограду и стали смотреть, Как обрушивается белая пенистая вода на скалы далеко внизу, Эми приблизила свои губы к моему уху. А если бы я попросила тебя прыгнуть, ты бы прыгнула, прокричала она. "Ну, конечно", ответила я. "Конечно, прыгнула бы". Она приставила ладонь к моей голове, чтобы прокричать ещё что-то мне на ухо. "Вот сейчас ты ещё тут, в безопасности", перекрикивала она грохот водопада. "А через миг ты уже ничто". Только воздух и движение, и тайна мелькнёт перед твоими глазами, и ты всё узнаешь. Да, но тогда ты сразу и умрёшь, прокричала я в ответ. В ту ночь, лёжа в постели, я впервые в жизни не могла уснуть. Мне всё время слышался шум водопада. Этот шум не прекращался, он грохотал и грохотал. Вот и сейчас посреди ночи грохочет и все дни, и все ночи напролёт, грохочет и разбивается о склоны расселины. И вы не выключишь, как можно выключить свет или фен. Где-то в дальнем участке моего мозга я слышал этот шум, который принимал раньше за тишину. Но это был всё тот же шум водопада, ревущего вдали. Даже когда я наконец уснула, то помню, мне приснились мертвецы, жившие в круглых каменных домах, люди с селёдочными костями, чьи черепа беспрерывно улыбались. Они умели укладывать свои скелеты в особые кровати, вделанные в стену и спать. Несмотря на грохот совсем рядом, потому что камни, из которых они сложили свои дома, были очень-очень толстыми. Но когда я обратила её внимание на чёрного дрозда, сидявшего на лужайке со склонённой набок головой, и заметила, что он прислушивается, не шевелится ли в земле черви, её вдруг так и передёрнуло от мысли, что всюду под ногами копошатся черви. И всё-таки раз она так любит всё, что связано со смертью, подумала я, Можно сводить её на кладбище. Я отправилась в библиотеку и принялась листать книжки по истории этих мест. Я зазубрила, что раньше то место называлось Тисовым холмом, что там покоился некто по имени Томас Рифмач, что в древние времена один ирландский волшебник заставил по паре каждого вида птиц и зверей обойти вокруг его основания, словно то был ковчег, и что даже киты Они вышли из вот и обошли кругом подножие Тамнахуриха. Я представляла, как покажу ей могилы солдат и изящных белокаменных ангелов, и чаши с наброшенным на них покровами. А не понравится ей, они такие красивые. И над гробьем в виде раскрытой Библии, и ту могильную плиту с отверстием, куда можно просунуть палец, если хватит смелости. Но я заранее знала, что ей смелости не хватит. Я подумала, что если удастся сводить её туда без родителей, то я даже смогу показать ей могилу на вершине холма. Те, действительно старинные, ещё 1800-х годов, и ту, которую несколько лет назад я втайне забрала для того, чтобы навещать своих мертвецов. Когда я наведалась в соседний дом, чтобы предложить прогулку у кладбища, миссис Джеммисон сказала, что я могу подняться в комнату для гостей. Я постучалась в дверь с табличкой номер 1. Никакого ответа. Дверь в комнату номер 2 была чуть-чуть приоткрыта. Наверное, это комната Эмми. Значит, они куда-то ушли без меня. Я стояла, вдыхая запахи персилла и освежителя воздуха. Через спинку стула был переброшен кардиган. Я приподняла край рукава, сохранивший округлость её запястья, и поднесла к носу. Пахло мылом, довольно приятно. В ящиках прикроватной тумбочки Лежали какие-то вещи, какая-то мягкая материя застряла в поспешно задвинутом ящике, и я не осмелилась к ней прикоснуться. На поверхности воды в стакане плавала легкая пленка пыли. Она чуть заметно качалась, когда я подошла поближе. Потрепанный Харди, голубые глаза. А это я уже читала, отметила я с удовлетворением. Под этим что-то на французском, а под той книгой, кажется, какая-то недописанная мраморная обложка. Может быть, это записная книжка? Примечание. Э голубые глаза. 1873 года романтическая повесть английского писателя Томаса Харди. Годы жизни 1840-1928. Конец примечания. Я вытащила её, раскрыла, и страницы начали сами собой перелистываться у меня в руках. Сплошь исписанные синими строчками, глаза выхватывали разрозненные слова. Возможно, тот тронули изысканный непрочный или непорочный, рука или река, или рака. А потом, заглушая стук в моей грудной клетке, раздался шум чьих-то шагов на лестнице. Кто-то пустил воду из крана, и я захлопнула блокнот, положила его на место под книги и поправила корешки. Я наловчилась оставлять чужие вещи точно в том же порядке, в котором они были, за многие годы тайных обысков в комнате братьев. Выскользнула за дверь и спустилась по лестнице, Прокричала «До свидания, миссис Джеймисон», не дожидаясь ответа, закрыла за собой входную дверь, а когда снова оказалась дома, в своей комнате, разжала ладони и поглядела на вещицу, которую украла. Это была полоска тканных кружев, вроде макраме, наверное, закладка. Я сточила ее просто так, чтобы доказать самой себе, что посмею. Хотя даже не поняла толком, что это такое. Я не знала, что мне с этой штукой делать. Я спрятала ее под подушку. Потом вынесла ее через заднюю дверь и положила в урну и под верхний слой мусора. Точно так же, как поступила чуть раньше этим же летом с книжкой «Кладина в школе», чтобы кто-нибудь случайно не застукал меня за подобным чтением. Скорее всего, этим кем-нибудь могла стать я сама. Примечание. «Кладина в школе» 1900 года, первый роман французской писательницы Сидони Коллетт, вышедшей под псевдонимом ее мужа. Уилли. Конец примечания. Я решительно опустила крышку мусорного ящика. Отныне, сказала, я себе все кончено. Я с ними больше никуда не поеду. Они мне не нравятся. Они сумасшедшие. А главное, мне стыдно с ними. И она мне не нравится. К тому же они скоро уедут, и больше не придется с ней видеться. Так что все в порядке. Решено. На завтра мы поехали к Лох-Нессу. В семь пятнадцать вечера. Мой отец отправился на рыбалку. Рыбалка. Когда он ушёл, я вывалила свою половину сегодняшнего ужина на компостную кучу. Не могла проглотить ни кусочка. Этот здешний запах и здешний вкус. До этого я избавилась от обеда, когда отец отлучился, чтобы пойти к телефону, иначе, наверное, меня бы стошнило. Я вынесла еду на улицу и прикрыла какими-то старыми досками тушёное мясо. Я его не ела уже много лет. Не ела тушёного мяса. Внизу какая-то девушка играет на фортепиано. Я не знаю кто. Я открыла дверь, а там стояла она. С виду лет четырнадцати, подмышкой и зажатой нотной тетради. Наверное, сейчас она играет Шопена. Очень хорошо играет. Наверное, отец приглашал настройщика. Я не помню, чтобы наше фортепиано звучало так здорово. «Вы... Эш?» — спросила девушка. Она приготовила для меня чашку кофе на кухне, знала, где стоят чашки и лежат ложки, где хранится кофе. Она села на табурет, облокотилась на столик, за которым завтракают и сказала... Мистер Маккарти говорил, что вы снимаетесь в кино, играете в пьесах и тому подобное. Интересно, у нас это можно увидеть? Здесь никогда не показывают хороших фильмов, добавила она. Одно только дрянь. А вы знакомы с кем-нибудь из знаменитостей? Никто из наших мест, наверное, не знает никого по-настоящему знаменитого, сказала она. Её зовут Мелани. Она любит музыку, действительно любит. Моцарт-то играть очень трудно, потому что нужно держать все эмоции при себе. Ну, как бы оставаться равнодушной, тебе не позволяется вкладывать его в музыку всю душу. А вот с Бахом иначе. Тут как будто у тебя в голове начинается спор, и в него вступают самые разные кусочки твоего «я». Ее учитель музыки говорит, что играть Шопена — это все равно, что стоять под дождем где-нибудь среди земноморья. Ей так хочется туда поехать. А бывало ли там «я»? Ей кажется, что это должно быть такое чувство, но... Как когда бежишь очень быстро за автобусом и всё равно не успеваешь на него, или как когда съешь что-нибудь, а в животе всё переворачивается, тебя тошнит, а потом тебе становится по-настоящему хорошо. Но самый-самый её любимый композитор, сообщила она мне, это Равель. Его музыка просто великолепна. Хотя учитель музыки говорит ей, что она научится играть его как следует только когда станет старше. Сейчас она пытается разучить Равеливскую Павану в честь умершей инфанты. Знаю ли я такое сочинение? Хм, на это, наверное, уйдут годы, но музыка поистине трогательная. Ей нравится, что фортепиано стоит в холле. Ей кажется, что акустика там по-настоящему хорошая. А что вы делаете на чердаке? Поинтересовалась она.